Как известно, Пифагор говорил, что все вещи — суть числа. Если это положение истолковать в современном духе, то в логическом отношении оно окажется бессмыслицей. Но то, что понимал под этим положением Пифагор, не совсем бессмыслица. Пифагор открыл, что число имеет большое значение в музыке. Об установленной им связи между музыкой и арифметикой Напоминают до сих пор такие математические выражения, как «гармоническая средняя» и «гармоническая прогрессия». В его представлении числа, наподобие чисел на игральных костях или картах, обладают формой. Мы и сами говорим о квадратах и кубах чисел, обозначающих те операции, которые мы должны проделать с ними. Пифагор точно так же говорил о продолговатых, треугольных, пирамидальных числах и так далее. Именно исчисление морской гальки, а мы бы сказали, так как это более привычно для нас, дроби, поставило вопрос о форме. Пифагор, очевидно, полагал, что мир состоит из атомов, что тела построены из молекул, состоящих в свою очередь из атомов, различным образом расположенных. Таким образом он надеялся сделать арифметику научной основой в физике, так же как и в эстетике. Положение, согласно которому сумма квадратов сторон прямоугольного треугольника, прилежащих к прямому углу, Равна квадрату третьей стороны гипотенузы было величайшим открытием Пифагора или его непосредственных учеников. Египтяне знали, что треугольник, стороны которого равны трем, четыре и пяти, является прямоугольным, но очевидно греки первыми заметили, что три в квадрате, Плюс 4 в квадрате равно 5 в квадрате. И исходя из этого предположения, открыли доказательства общей теоремы.